Вы что, охальники? рявкнул Перфильич. Пошутковали малость, с виноватой ухмылкой, сказал Чубатый, и, утирая все еще бегущую по шее кровь, добавил Она, вишь, сразу кровеница. Ну, и хотели малость поучить. Я бы тебя, черта конопатова, задушила, да прежь ты меня тронул, сказала женщина. И, взглянув, в ее нестерпимо синие, потемневшие от гнева глаза, подпоручик поверил, что это не пустые слова. И только сейчас он разглядел ее. Припав на колени, она сжалась в комок, пытаясь руками прикрыть свою наготу. Даже и в такой позе угадывалась ее прекрасно сложенная, сильная фигура. Но подпоручику, перевидевшему немало петербургских балеринок, и умевшему с пристрастием разобрать достоинства и недостатки каждой женской фигуры, стыдно было смотреть так на эту синеглазую. И, встретясь с ее взором, он ощутил какое-то удивившее его самого смущение, почти робость. — Принеси платье, — приказал подпоручик Колченогому, который, оглушенный неожиданным ударом, и, напуганный столь же неожиданным появлением урядника, все еще стоял на коленях, опираясь о землю обеими руками, согнувшись и вобрав в плечи сухонькую голову. Колченогий подобрался, как-то позаичи, оттолкнувшись сразу руками и ногами, вскочил и побежал к берегу пруда. Через минуту вернулся с одеждой в руках. Дубравин положил одежду к ногам женщины. Она поблагодарила его взглядом, и он снова почувствовал, как дрогнуло у него сердце. — Отведи этих скотов в Арестанскую, — приказал подпоручик Перфильичу. Старый урядник стоял, переминаясь с ноги на ногу, и ослушаться приказа нельзя, и оставлять одного офицера строго заказано. — Ну, — сдвинул брови подпоручик. — Не трожь их, барин. сказала женщина, не хочу, чтобы на меня зло копили. Она все еще сидела у дерева, только заслонилась белой исподней рубахой. Будь по-твоему, сказал подпоручик и резко повернулся к понурившимся парням. А вы, сукины дети, смотрите мне. Кто хоть пальцем ее тронет, с вас взыщу, из-под земли достану. А ну, в казарму марш! скомандовал Перфилич, торопясь разрядить обстановку. — Благодарствуем, ваше благородие! — гаркнули повеселевшие казаки. Но едва отошли на несколько шагов, Чубатый сказал в полголоса с досадою. — Загнали казулю козулю барину! Когда казаки, сопровождаемые старым урядником, скрылись в Березняке, Женщина быстро одним движением поднялась с земли и, высоко вскинув руки, проворно надела рубаху. На какой-то миг мелькнуло розовато-белое тело, сильное и гибкое, длинные стройные ноги, кровоточащие ссадины на левом колене, и тут же все укрылось белым полотном рубахе. Подпоручику было и радостно. что она так доверчиво, откровенно перед ним. И тут же кольнула, что он как будто для нее и не мужчина. — Я сейчас, барин, — сказала она, убежала за куст и очень скоро появилась снова, уже в ситцевом набивном сарафане, обутая в легонькие черочки. Белый платок она перекинула через плечо и прямо и спокойно, глядя на офицера, стала заплетать свою толстую рыжую косу. Теперь в длинном сарафане она казалась тоненькой и даже хрупкой, и лицо у нее было совсем юное, девчачье. Небольшой прямой слегка вздернутый нос, чуточку пухлые губы, высокий чистый лоб и только большие широко расставленные глубокой синевы глаза уже утратили свойственные юности выражение безмятежной беззаботности. У тебя рана на ноге, надо перевязать, сказал подпоручик и, ухватясь за левый рукав своей рубахи, хотел оторвать его. Она удержала его руку. Что ты, барин? Как по слободке-то ты пойдешь? И засмеялась. У нас шкура крестьянская заживет как на собаке. Зачем так говоришь? Право, барин. Продолжала она, смеясь. Прежде строгие темные ее глаза словно заискрились. «Не зови меня барином», — попросил он. «А как же?» И уже какие-то лукавые нотки зазвучали в ее голосе. «Алексеем меня звать?» «Но это не про меня», — серьезно, почти грустно, — сказала она. И мгновенная перемена ее настроения снова и радостно, и тревожно. кольнула его в сердце. — А величать как? — Николаевичем. — А тебя как звать? — Настасья. И снова с озорной усмешкой. — Наська охотница. За разговором она доплела косу, закинула ее за спину и повязалась белым платочком. — А теперь акулька. — сказала она все так же по-озорному, и тут же совсем серьезно и тихо. Спасибо тебе, Алексей Николаевич. Хоть и барин ты, а душа у тебя добрая. Она еще раз поклонилась и быстро пошла. — Настя! — взволнованно крикнул он вслед. — А где я тебя увижу? — А надо ли? Надо — Надо! Он подошел к ней и взял за руку. Она молча смотрела ему в глаза, не отнимая руки. — Завтра вечером, как солнце на гору сядет, «Сюда приду». Осторожно высвободила свою руку из его горячей ладони и скрылась в березняке. Настя пришла, как сказала. Едва уходящее к закату солнце коснулось округлой вершины горы и стало краснеть и пухнуть, молодые березки расступились и пропустили на полянку Настю. Подпоручик, сидевший под сосной, вскочил и пошел ей навстречу. Настя возвращалась с охоты. Не видя лица, он и не узнал бы ее. На ней были юфтевые ичиги, юбка из крашеного холста и холщовый же короткий полуковтан сибирка Коса уложена корзинкой, голова повязана синим платком, узлом на затылке. За плечами длинное одноствольное ружье. В руке пара черков, связанных за сизой лапки. — Здравствуй, барин! — Вот и я, — сказала Настя задорно. — Ну, кого будем делать? Подпоручик сразу же под ее мешковатым нарядом увидел столь взволновавшее его вчера сильное гибкое тело, и кровь ударила в голову. — Эх, взять бы тебя в охапку и целовать, целовать, целовать! Но вместо того сказал только с упреком. — Опять барином зовешь? — Не буду. Алексей Николаевич, ох и устала я, как только ноги несут, сяду-ка я на твое местечко. Опустилась на примятую хвою, где только что он сидел, протянула ноги в мокрых, разбухших ичигах, откинулась назад, опираясь локтем на горбатое корневище, а ружье прислонила к стволу рядом с правой руки. В ногах, правда, нет, Алексей Николаевич. Подпоручик сел возле нее, бережно взял за руку. Настя, не глядя на него, убрала руку. — Но почему я молчу? — с отчаянием думал он. Столько хотел сказать, и вот слов нет. Я смешон в ее глазах, и это хуже всего. — Ну и зачем ты меня ждал, Алексей Николаевич? — с еле заметной усмешкой спросила Настя. — Настенька, я... Погоди, все знаю, что скажешь, только ни к чему это. Скучно тебе, пошалить захотелось. А я Алексей Николаевич гордая, хоть и простая девка заводская. И чтобы не было промеж нас недомолвки, прямо скажу: вчера меня силы не взяли бы, живая не далась бы, и ты лаской не возьмешь. Вот и весь сказ. Настенька, да ведь я вчера «Что вчера?» — перебивая его уже со злостью в голосе, крикнула Настя. «Станешь говорить, защитил, спас, облагодетельствовал, а сегодня за расчетом пришел? Что замолчал?» «За тебя стыдно стало». Он приподнялся и посмотрел ей прямо в глаза. «Я тебя еще ничем не обидел, ни словом, ни делом. Что же ты поторопилась?» Она отвела взгляд в сторону и опустила голову. — А коли так, Алексей Николаевич? Тогда она подняла на него глаза, и в них уже не было ни дерзости, ни гнева. Тогда и вовсе не след тебе приходить было. — Настенька, ну послушай меня, дай мне хоть слово сказать. Она остановила его, тронув за руку. — Ни к чему, ни к чему, Алексей Николаевич. — Послушай лучше ты меня. Я ведь одна на свете, как перст одна, сирота, ни отца, ни матери. Много ли чести меня обидеть? А ведь ты добрый. Я пойду. Прощай, Алексей Николаевич. Она быстро встала, закинула ружье за плечи и пошла, не оглядываясь. Потом обернулась. Совсем забыла. Черков-то я тебе несла. Стрепуха Тирстова тебе и жарит. Они молоденькие и вкусные. Настя с упреком воскликнул подпоручик. Обиделся? Эх ты! Я за ними в болото, в такую студеную воду лазила. Возьми, чтобы знала, что зла на меня не держишь. Березки давно уже сомкнулись за ушедшей Настей, а подпоручик все стоял и смотрел ей вслед. Потом горько усмехнулся, поднял лежавших под сосной черков, отыскал дремавшего поодаль за кустами Перфильича и сказал ему. — Держи, старик, добычу. Поднесли нам с тобой по черку на брата. — Выходит, без ружья охотиться способнее, — сказал Перфильич, многозначительно подмигивая, и уже про себя закончил. — А ты, ваше благородие, видать, парень не промах. Каждый день подпоручик искал встречи с Настей, но безуспешно. Только раз встретилась она ему на улице, но и то еще издали завидев его, тут же свернула с дороги и зашла в первый попавшийся дом. Тогда, стыдясь самого себя, велел он денщику, придурковатому ерошке, проследить за Настей-охотницей. Ерошка с рвением выполнял приказ и ежедневно докладывал подпоручику. Сведения, сообщаемые им, были однообразны. В слободке ни с кем Настя не встречалась, каждый день рано утром уходила в лес, возвращалась поздно вечером. Если с добычей, то относила ее в дом управляющего на господскую кухню. Но вот третьего дня Настя вернулась из лесу в полдень. и в скорости, снова ушла. И на другой день ходила в лес два раза, и сегодня ушла вот уже второй раз. За всем этим крылась какая-то тайна. И еще была одна, притом том немаловажная причина, чтобы не уезжать из завода, не выполнив поручение его высокопревосходительства. Послужной список подпоручика Дубравина был запятнан весьма нелестной записью, которая, подобно глухой стене, преграждала ему путь к продвижению по службе. Не обладая характером стоическим, подпоручик не раз сетовал на себя, что, уступив благородному порыву души, ввязался не в свое дело. Поступок сам по себе не столь уж значительный, повлек за собой весьма тяжелые последствия. Не раз с прискорбием возвращался он мыслями к дождливой весне 1860 какого-то года. Чудесное было время. Только что отгребела музыка на выпускном балу Горного института. На новеньких погонах сверкнула первая звездочка. Подпоручик закончил курс с отличием, и был полон самых радужных надежд. И вдруг. Все началось с этого нелепого пари. Кутили у знакомой актрисы. Кому-то не хватило дамы. Дубравин сказал в шутку, что пойдет в пансион мадам Дюраль, там жили ученицы балетной студии, и пригласит одну из воспитанниц. Его поймали на слове. Состоялось пари. Уже стоя на тротуаре и кутаясь в плащ под проливным дождем, он понял всю бесперспективность своей затеи. Но отступать было поздно, и, уповая лишь на счастливый случай, двинулся вперед с отвагой и беспечностью истинного искателя приключений. По-видимому, и случай также искал его. Не прошел он на двух кварталов, как из темной арки проходного двора Выбежала девушка, и едва не столкнулась с ним. Впереди на углу горел фонарь, и в тусклом его свете под поручику виден был высокий и тонкий ее силуэт. Пробежав несколько шагов, девушка остановилась, вгляделась в спешившего за ней Дубравина и схватила его за руку. «Господин офицер, она была очень взволнована. Умоляю вас, помогите. Проводите меня, я живу недалеко». — Идемте же скорее, я вам все объясню. Дубравин успел рассмотреть, что она очень не дурна собою, и понял также, что перед ним не ночная камелия. Вот, казалось, и встретился тот самый случай. — Я к вашим услугам, мадемуазель. Он учтиво поклонился и взял ее под руку. — Идемте, идемте скорее, — торопила она его. Да — Да-да, немедленно, но ведь нам не в эту сторону. — Ну как же не в это? Вот сюда? — возразила она, еще не поняв его. — Но вы, право, ошибаетесь, — убеждал подпоручик, удерживая ее за руку. — Вы идете со мной. Нас ждут мои друзья. Весьма славное общество. Пустите. Но он крепко держал ее. — Как вам не стыдно? Я доверилась, просила помощи, а вы? И вдруг, оборвав речь, прижалась к нему, стараясь закрыть лицо бортом его плаща. Сзади них кто-то топал с сапогами. Дубравин оглянулся через плечо. Рослый жандарм, придерживая рукой ножны шашки, бежал к ним, разбрызгивая лужи. Жандарм грубо схватил девушку за плечо. — Спасибо, ваше благородие! И тогда лишь Дубравин понял, что невольно совершил подлейший поступок. — Ты пьян, скотина? — Крикнул он и ударил жандарма по руке. Господин офицер, жандарм тяжело дыша пригнулся к уху подпоручика по политическому делу. В подогретой винными парами голове подпоручика лихорадочно метались мысли схватить жандарма и держать, пока она не скроется, попытаться обмануть, назвавшись агентом третьего отделения, убить жандарма. И опять решение подсказал Его Величество случай. Из-за угла выкатилась пролетка, порожняя, без седока. Подпоручик, увлекая за собой девушку, кинулся на перерез и схватил лошадь под усцы. Садитесь. Потом вскочил вслед за нею в пролетку и крикнул кучеру. Гони! Стой! заорал жандарм. Гони! И подпоручик в пылу азарта ткнул кучеров за горбок. «Не уйдешь!» — жандарм ухватил Дубравина за полу плаща. «Ты на офицера руку поднял?» Подпоручик мертвую хваткой вцепился в жандарма и понес колесицу, изображая в конец опьяневшего, что не так уж трудно было ему представить, и не отпускал его, пока девушка не скрылась за углом. «Ответите за все, господин офицер!» Пригрозил жандарм и приказал извозчику отвезти их в ближайшую часть. А там, в довершении всего, подпоручик уподобился страусу, прячевшему голову в песок, оставляя на виду более заметные части тела, и назвался чужим именем. Что было потом и чем вся эта история закончилась, явствовало из записи в формулярном списке о службе и достоинстве инженера-подпоручика Дубравина. В графе 7, вопрошающий, в штрафах по суду или без суда, также под следствием, был ли, когда, за что именно и чем дело кончено, значилось. Приказом по Корпусу горных инженеров от 10 июля за номером 18 объявлено, что подпоручик Дубравин по произведенному над ним военному суду и собственному сознанию оказался виновным в проступках, учиненных в нетрезвом виде в нанесении побоев жандармскому унтер-офицеру и вскрытии своей настоящей фамилии. По рассмотрению этого дела в горном аудиториате господин министр финансов входил по онному, с все государю императору докладом, и его императорское величество в первый день июля сего года конфирмовав мнение горного аудитриата, высочайше повелеться изволил подпоручика Дубравина за неблагопристойные поступки выдержать в Казимате шесть месяцев и отправить потом с тем же чином на службу в Нерчинские заводы. Сверх того Взыскать с него денежный штраф на удовлетворение обиженных им лиц и на покрытие разъездных по делу всему расходов. Удержанное же у него половинное жалование ему не возвращать и время бытности под следствием и судом в действительную службу не зачислять. Вменить в обязанность местному начальству не представлять его к производству в следующий чин – Прежде четырех лет, и то лишь за особые заслуги, при отличном поведении, о чем и занести в формулярный список. Записи Юду Бравин помнил наизусть, и никогда не упускал из вида, что к производству в следующий чин может быть представлен только за особые заслуги. За три года, проведенные в Нерчинских заводах, Подпоручик Дубравин проявил себя как отменно прилежный к службе офицер и дельный знающий инженер. Ему поручались и разведка руд, и постройка судов, и спуск их на воду. Под его наблюдением были построены новые цехи на Забайкальском чугунолитейном и железоделательном заводе. А после того, как он, состояв должности помощника, управляющего заводом, закупил годовой запас провианта со значительной выгодою против установленных сметой цен, за ним утвердилась репутация чиновника, особо честного и заботливого к интересу казны. За эту операцию получил он и именную благодарность от генерал-губернатора. И когда понадобился опытный инженер для ревизии на Николаевском заводе, выбор его высокопревосходительства пал на подпоручика Дубравина. И с какой стороны не взять, крайне необходимо было подпоручику отлично выполнить генерал-губернаторское поручение.